Кража у графа Меллина В Венденском уезде Лифлянской губернии в имене у местного магната графа Меллина была совершена крупная кража. Событие это, насколько помню, относится к самому началу девятисотых годов. Расследование кражи, совершенной в уезде, не входило в мою компетенцию, но жалоба графа местному губернатору Пашкову на бездействие в Венденской полиции побудило последнюю обратиться ко мне,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 Ровно в полдень я был принят. Граф держал себя любезно, но величественно. Он просил меня напрячь все усилия к раскрытию этой кражи, а затем тот же заявил, что выход граффинисы состоится к завтраку. Это был поистине выход. Она пожаловала к столу в нарядном туалете, в бриллиант, окружённый низкокмен приживалками, игравшими очевидно роль светских фрейлин. Завтрак прошёл довольно чопорно. В графине, не говоря о краже, особенно жалела маленькую золотую книжечку, служившую для записи имён танцоров, которым был обещан танец. На крышке этой книжечки, по её словам, находилась миниатюра удивительной работы, а под ней крошечные часики, величиной не более серебряного гривенника, настоящий шедевр. К завтраку был приглашён и местный начальник уезда, безуспешно до сих пор занимавшийся раскрытием кражи.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 что все они открывались ключами, так как отмычки даже при самом аккуратном применении оставляют всё же следы в виде царапин. Я спросил графа, уверен ли он в своём управляющем. Как в самом себе отвечал он: "Мэр живёт у меня 20 лет и предан мне душой и телом. Да наконец он поставлен мною в исключительно благоприятные условия. Я выстроил ему дом, подарил 50 десятин земли, его сыновья при моей поддержке получили высшее образование". Что бы ни говорили, благодарность людская, а не пустой звук, и ей, конечно, не может быть чужд и мой мэйер. Что касается других служащих, справьтесь, о них у него, я ими не интересуюсь, предоставляя мэйеру набирать штат прислуги». Закончив осмотр и получив отзыв графа об управляющем, я стал в тупик. Вес похищенного достигал примерно девяти пудов. Чтобы вынести эту тяжесть из дома и благополучно сплавить ее, Рейвл с участием нескольких людей, и, пожалуй, даже лошади. К вечеру вернулись Грундман и Лейн, провевшие день в окрестностях. Слухов сколько-нибудь наводящих на след уловить им не удалось. О графине люди отзывались хорошо, а граф рисовали как очень скупого человека, чуть ли не ползолотника, мотвешувшего хлеб своим служащим. Можете ли дать мне точный список всей прислуги?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 я не подозревал даже существования такого учреждения. Сравнив полученный оттуда список со списком управляющего, я к удивлению моему нашёл в нём имя некого Отто Вильнеса, бывшего лакея графа, год тому назад уволенного и не помещённого в справки управляющего. Поделившись с моими агентами сделанным открытием, я услышал от Грундмана следующее заявление: "Отто Вильнес? Мне с этим хорошо знакомо".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 так как последний мог бы предупредить об опасности своих сообщников. Особое внимание я остановил на лесе, так как всего вероятнее через него были увезены и украдены вещи. Перенести на руках похищенные из дома к озеру не представляло особого труда, для этого нужно было пройти по саду саженей 30. Тут же стояли привязанные лодки. Погрузив в одну из них похищенные и переплыв на тот берег, Можно было не торопясь переложить поклажу в телегу, поджидавшую воров где-нибудь в гуще деревьев. Тут же, кстати, начиналась дорога, пересекающая лес и ведущая в соседнюю деревню. Поэтому на следующее утро человек 30 в главе со мной, Грондмом на Мэйленом, направились в лес. Он занимал довольно значительную площадь, приблизительно 10тин 400. А потом он на первый раз я ограничился осмотром дороги с прилегающей к нему полосой саженей в 200 шириной. Через несколько часов поисков под одним из ореховых кустов были найдены пустые дубовые ящики с подсеребра. Кроме того, Грудт монопознал местность, заявив, что в конце дороги находится мельница, принадлежащая брату Отте Вильнеса. Вечером мы вернулись домой, и граф, увидев найденные ящики, окрылился некоторой надеждой. По следующей обски лесо ничего не дали. Дальнейшее пребывание в Эймене показалось мне излишним, и мы вернулись в Ригу. Однако перед отъездом я зашёл в ближайшее почтовое отделение, обслуживающее Эймене, чтобы повидать почтмейстера. Знакомы ли вам почерку правляющего мэра? Также прекрасно знаком. Так вот, будьте любезны перлюстрировать все письма, как отправляемые им, так и получаемые на его имя. Снимайте за мой счёт с них копии и высылайте их мне.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 Между тем, в Ильнице были крайне недоверчивы и осторожны, и по своему прошлому хорошо знали методы и приёмы сыска. Поэтому был выработан следующий план. В Риге имелось евангелическое общество, распространявшее среди населения печатные экземпляры Евангелия. При нём состояло много комиссионеров, расхаживавших по губернии с особыми суммами, наполненными священными книгами. Поехав в эту общину, я выхвыл по талмандат, суму и 10 экземпляров Евангелия на имя агента Лейна, который отправился на мельницу. Со станции железной дороги до самой мельницы он шёл пешком без шапки, углубляясь в чтение священного писания. На мельнице он застал брата Вильниса, но Вильсефрили отсутствовал. Вернулся Лейн в сущности ни с чем. Он выяснил лишь, что Вильнисы, родные племянники Мейера со стороны матери, Я принялся за выработку нового плана Розовского воров, как вдруг получаю копию, снятую почтмейстером с письма управляющего коттеджного вилнеса. Письмо было адресовано в Ригу и заключало в себе следующие строки: Милый Отто, на днях из Риги приезжал к нам охота. Похотелось в лесу у кое, что убило, а затем, потеряв всякие следы дичи, вернулись в свояси. У нас снова тишина и покой. Я сейчас же кинулся с агентами по адресу этого письма. Указанный квартира оказался не на имя Вильнеса, но в ней мы заставили его мать. "Где ваш сын?" спросил я её. "Отто третьего дня уехал в Петербург. Как его адрес в Петербурге, этого я не знаю, он ещё не писал". Мы стали производить обыск в квартире, но из похищенного у графа ничего не нашли. Гrundman заметил однако, что старуха всё время держит в руках какую-то книгу, не отпуская её ни на минуту.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 Могилу его нам важно было разыскать, так как по разъяснению Грудмана, выражение слёзы на латышском языке часто употребляется вместо слова бриллианты. Поэтому были основания полагать, что отто в своём письме говорил о зарытых в могиле Яниса бриллиантах. Были запрошены все православные церкви, кирки, костёлы и синагоги Риги, чтобы узнать, не хоронился ли ими за последнюю неделю некий человек по имени Янис. От овсюду получились отрицательные ответы.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 Через несколько дней мне позвонил по телефону начальник тюремной больницы и сообщил, что у матери Вильныса, посещавшей больного сына, при выходе из больницы была отобрана Библия, переданная ей отта. Это оказался экземпляр обычного издания Библии небольшого формата. Я стал внимательно её перелистывать, ища каких-нибудь знаков, подчёркнутых букв и так далее. Но никаких признаков условного шифра не обнаружил. Я отделил её от корешка и на внутренней стороне последнего заметил подклеенную чистую белую бумажку. Осторожно отклеив её и перевернув, я увидел мелко написанные строки. С помощью лупы можно было прочесть следующее: Яни Слибус, четвёртый рот И малое Ярославского полка, умер 5 ноября, похоронен на полковом кладбище. На его могилу я отнёс наши слёзы. Ниже был нарисован могильный крест, а под ним стояла отметка карандашом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 Агенты, отправившиеся с этой целью в имени графа Мэлина, рассказывали мне, что граф страшно возмущался и всячески противился аресту своего управляющего, как акту ни с чем не сообразному, жестокому и ненужному. Но инструкции данные мной были категоричны, и несмотря на протесты графа, Мэр был всё же арестован и привезён в Ригу. Через несколько дней, как только Отты Вильнис оправился, я вызвал его к себе в кабинет. Вот что Вильнис сказал я: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 Они выдали бриллианты, закопанные тобой на полковом кладбище под крестом Яниса. Вот они. Я вынул из кармана игольник и рассыпал по столу бриллианты. Вот записка мэра твоему брату, также уличающая вас. Вот твоё письмо из Ревеля, адресованное дядешке. Вот бумажка под клиной в корешок Библии. Наконец-то не от чистой же совести покушался ты на самоубийство. Доволен тебе? Помни, что чистосердечное признание уменьшит тебе наказание.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 К сожалению, случайным ударом лопаты был отсколот край шик миниатюры, раздроблены часы. От этого куста Вицфрельн, ориентируясь по надломленным на деревьях ветвям, повёл нас дальше к следующему тайнику. Таких тайников оказалось целых 10. Всё похищенное было найдено, но, к сожалению, не всё в сохранном виде. Так, например, огромные серебряные блюда были разрублены на части, очевидно для того, чтобы их легче было скрыть. Предположения мои относительно того, как была произведена кража, вполне подтвердились. По признанию обвиняемых, дело происходило следующим образом. Два брата Вильниса пробрались ночью в сад и, подойдя к стеклянной веранде, были нагружены ценной поклажей, переданной им дядешкой, их управляющим Мейром, который ключами графа, взятыми из письменного стола, открыл несгораемый шкаф и извлёк из него все ценности. Братья в несколько приёмов перенесли похищенные от веранды к озеру. Нагрузили лодку и переплыли на противоположный берег озера и взвалили всё добро на поджидавших их под воду. Один из них повёз добычу, другой вернулся и отнёс ключ от цепи, на которой была лодка поджидавшему его дядевшке. Довольно своеобразную психологию проявил граф по отношению к мэру. Он принялся усильно хлопотать за него, всячески пытаясь смягчить его участь. Сам мэр не обнаружил особого раскаяния, отзывался о графе с ненавистью и раздражением. Как тут не сказать после этого, что благодарность людская. Звук пустой.